Это был не первый случай, когда человек огромного общественного веса приходил к Аристону для конфиденциального лечения состояния потенциально вредного для его карьеры. Как женщины часто прибегают к тайному лечению у саги, хорошо известного состояния, настолько вредного для заключения брака, ответил молодой врач. И Аристон позаботился об удовлетворительном лечении консула, спросил его старший коллега. Насколько я знаю, мастер Асклепиат, симптомы, проявившиеся в данном случае, классические признаки грядущей смерти от апоплексии, хотя люди могут страдать от них много лет, прежде чем случится неизбежное. Однако Арестон снабдил консула лекарством, достаточным для подавления симптомов. — Понятно, — сказал Асклепиат, явно полный профессионального интереса. Тебе известно, какие ингредиенты могли быть в этом рецепте? Нарцисс слегка нахмурился. «Нет, Арестон утверждал, что я еще недостаточно обучен, чтобы доверять мне именно эту формулу. Такое проявление нелояльности объяснило мне, почему ученик Арестона готов обсуждать сомнительное поведение учителя. Но я знаю, что каждый раз Целлеру давали запас, надо бы достаточный, чтобы его хватало на несколько недель», — добавил молодой человек. Он получил его на руки во время своего последнего визита? — спросил я. — Да, я слышал, как Арестон проинструктировал консула принимать его каждое утро. Целлер сказал, что будет смешивать его со своим утренним пулсумом. — Понимаю, чтобы уксус замаскировал вкус лекарства? У нарцисса сделался созадаченный вид. — Нет, Арестон сказал Целлеру, что лекарство почти безвкусное, но консул... Был человеком твердых привычек, и полсом дал бы гарантию, что он станет принимать лекарства регулярно, каждое утро. Я взглянул на Асклепиада, который недоумевающе приподнял брови. «Сколько раз Целлер сюда заходил?» — спросил я. «Я знаю о трех его визитах. Последний раз примерно за полмесяца до смерти. Я встал. Ты нам очень помог, нарцисс. Я тебе благодарен. Молодой врач тоже встал. Пустяки». — Считайте это частью моего служения прославленным Мэттеллом. Тем самым нарцисс напоминал мне, что он и только он пойдет по стопам Арестона из Ликии в роли семейного врача Мэттелов. Мы со Склипиадом спустились по лестнице, и, очутившись на улице, я спросил, «Ну, что думаешь?» Перед нами лежал скотный рынок, где даже скот выглядел так, будто мучается с похмелья. «Теперь многое стало ясно, но многое еще не прояснилось», — заговорил мой спутник. «Во-первых, состояние Целлера могло быть вовсе не таким фатальным. Нарцисс правильно назвал симптомы, предшествующие апоплексии, но они столь же легко могли означать язву желудка или пищевода. Такое нередко встречается у людей, которые тратят свою карьеру на споры с другими людьми. Но вряд ли существенно, в каком он был состоянии». Важно то, что его состояние дало повод заставить ежедневно принимать яд человека, редко нуждавшегося в лекарствах. Я считаю, что вот он, наш отравитель. Вопрос в мотиве, — сказала Асклепиат. Зачем такому человеку, как Арестон, желать отравить Целлера? То он был неразборчив в средствах, признаю, но это как-то чересчур. Мы шли по улице, опустив головы и сложив руки за спиной, — как два ученых-философа, обсуждающих глубокомысленные вопросы логики. Или так прогуливались перипатетики? Примечание перипатетики от греческого «перипатетикос» прогуливающейся последователя греческого философа Аристотеля. По преданию, Аристотель преподавал ученикам философию во время прогулок. Конец примечания. Цицерон... «Разъяснил мне самые основные принципы уголовного права», — сказал я. «В случае любых правонарушений вопрос, который должен задать себе человек, занимающийся расследованием, и который обвинитель должен разъяснить присяжным, куибону, кому это выгодно». Примечание. В Древнем Риме дела рассматривались коллегией комиссии граждан по существу судом присяжных. В каждом отдельном случае состав комиссии менялся, В них назначалось от 350 до 450 судей. Конец примечания. Как ты сам сказал, Целлер не относился к людям, у которых нет врагов. Завистливых врагов, среди которых самым красочным и самым шумным был трибун Флавий. «Об их публичных скандалах в Риме говорили весь последний год», — вспомнил Асклепиат. «Но римские политики обычно громогласны». И все-таки мне кажется, что Флавий добился бы своего, не прибегая к яду. Это как сказать. В тот самый день, когда Целлер скончался, он собирался идти в суд и позаботиться о том, чтобы Галлю вернули под его командование. У Флавия все еще был шанс проиграть. Но к тому времени Флавий уже покинул свой пост, — заметил врач. Покинул свой пост трибуна. Но он баллотировался на пост претора в следующем году, и выглядело бы скверно, если бы его ход против Целлера не удался. Кроме того, их конфликт зашел куда дальше обычной фанатичной политики, перейдя в царство личных оскорблений и насилия. Здесь могла сыграть роль чистая месть. «Это имеет смысл», — признала Асклепиад. Но откуда бы Флавий узнал, что Целлеру нужно лечиться у Арестона? Каким бы образованным ни был мой друг, он не очень хорошо умел связывать прошлое с настоящим и будущим, ну, вероятно, потому что учился мудрости у давно умерших греков. Ему рассказал об этом Аристон. Ты слышал слова Нарцисса, что лекарство должно было быть безвкусным? И меня его заявление озадачило. Оно вряд ли согласуется с тем, что говорила Аскилта. Это потому, что когда Целлер нанес визит в первый раз... Ему дали настоящее лекарство, по крайней мере, такое, которое не причиняло вреда. Как только Арестон осознал открывающиеся перед ним возможности, он отправился за покупками для человека, нуждающегося в его услугах. В случае с Целлером, наверное, в покупателях недостатка не было. Это невероятно бесчеловечно. Я подозреваю, что Арестон проделывал такое не в первый раз. Он в точности знал, куда пойти, чтобы найти нужный яд. Возможно, он был регулярным клиентом в маленькой палатке гармодии. Список покойных пациентов Арестона может представлять собой интересное чтение. Кто находится в более выгодном положении, чем врач, чтобы из подтишка поторопить человека переправиться в царство теней? — Несомненно, это исключительный случай, — пробормотал Асклепиат. — Немало в том не сомневаюсь, и все-таки отныне я буду очень осмотрительно выбирать себе врачей. — Я, конечно, более везучий, потому что у меня есть такой друг, как ты, чтобы латать меня, пока я в Риме. — На сей раз ты останешься тут подольше? — спросил медик. — Нет. Все хотят, чтобы я держался подальше отсюда, пока Клодий трибун. Отец хочет выпроводить меня в Галлию вместе с Цезарем. Невольная дрожь пробежала по моей спине. Я должен найти какой-нибудь способ избегнуть этого. Осмелешь сказать, некоторые люди приходили ко мне, чтобы избежать опасной службы. Обычно целесообразно ампутировать большой палец правой руки и сделать вид, что это результат несчастного случая. Я достаточно опытен в такой операции, если ты... — Асклепиат! — воскликнул я. — Как же это неэтично! Проблема в этике? Нет, просто я предпочел бы не терять большой палец. Я поднял этот замечательный палец и подвигал им. Но он бывает полезен. Ничто не сравнится с ним, когда надо ткнуть человека в глаз в уличной драке. Нет, без него я чувствовал бы себя дефектным. Кроме того, никто не поверил бы, что произошел несчастный случай. Меня обвинили бы в трусости и запретили занимать государственные должности. Даже герои прибегают к уловкам, чтобы избежать особенно обременительных или безрассудно рискованных военных авантюр. «Одиссей притворялся безумным, а Ахилл переоделся в женщину. Люди уже думают, что я безумен. И в любом случае, если бы я переоделся в женщину, все просто приняли бы меня за одного из странных дружков Клодии. Ну, тогда, боюсь, у меня иссякли предложения. А почему бы тебе туда и не отправиться? Может, ты сочтешь это забавным. И сельская местность, полная воющих дикарей, не более опасна, чем Рим в беспокойные времена». — Да, почему бы и нет? — Мне предложить Цезарю, чтобы ты сопровождал экспедицию в роли армейского врача? — А вот тут я тебя оставлю, — сказал Асклепиат, круто повернувшись. — Я должен идти, готовиться к операции несчастного Марка Цельсия. И он зашагал в сторону свайного моста. А я продолжил идти к форуму, где Рим начинал кое-как возвращаться к жизни. Большинство пьяных поднялись как трупы, чтобы неверной походкой поковылять в поисках темных углов, где можно продолжить свое выздоровление. После довольно позднего начала дела в городе возобновлялись. Повсюду государственные рабы вяло, но упорно орудовали метлами и швабрами, ликвидируя последствия сатурналей. Я подошел к базиликам и после некоторых расспросов оказался, наконец, в базилике «Опимия» где совещались несколько избранных претерами людей, заключая последние договоренности насчет порядка, в котором будут идти их суды. Некоторые из них уже присвоили тоги курульных чиновников с багровой полосой, другие ожидали начала Нового года. Раб указал на человека, которого я искал, одного из тех, что были в одежде с полосой. Высокий, с грубым лицом, буйными, сидеющими волосами, которые росли тугими волнами, И с крючковатым носом он имел такие холодные голубые глаза, что мне не хотелось бы, чтобы они смотрели на меня поверх счета Я подошел к нему, чтобы он обратил на меня внимание. — Луций Флавий? — спросил я, не потрудившись назвать его титул, поскольку он еще не вступил в должность. — Верно, — ответил тот. — Полагаю, мы незнакомы. — Я Деце Цицили Мэттл-младший. — Значит, ты человек из известного рода. Теплое отношения Флавия к Мэттеллам явно было не безграничным. Я расследую обстоятельства смерти Мэттелла Целлера. Насколько я понимаю, у тебя с ним были довольно заметные ссоры. То было в прошлом году. Сейчас я занят приготовлениями к следующему. Кто уполномочил тебя вести расследование? Трибун Мэттелл Пи с Цепион Назикой. И... Трибун Некурульный чиновник». — рявкнул мой новый знакомый. — Он не может назначать Иудекса. — Это неофициальное расследование, которого потребовала моя семья, — сказал я. — В том числе Мэттелнепот, который оценил бы твое содействие. Это заставило Луция флавия немного помолчать. — Я знаю Непота, — сказал он наконец. — Это хороший человек. Пока оба поддерживают Помпею, они будут коллегами. Флавий положил руку мне на плечо и направил к относительно малолюдному Алькову в просторном, порождающем эхоздании. «Правда ли, что Неппот будет баллотироваться в следующем году на выборах в консулы?» — спросил мой собеседник. «Правда. Флавий потер щетинистый подбородок, но он тоже не осмелился нынче утром довериться цирюльнику. В такой важный год хорошо будет иметь на должности консула подобного человека, если он выиграет». — Он выиграет, — сказал я. Когда Мэттл баллотируется в консулы, он обычно получает должность. Так было больше двух столетий. — Что правда, то правда, — задумчиво проговорил Луций Флавий. — Отлично. Что ты хочешь узнать? — Насколько я понимаю, твои споры с Целлером становились поводом для публичных драк. — Не все, но несколько раз такое случалось. А что в этом необычного? — Если бы в наши дебаты не входило время от времени немного крови на тротуарах, все мы превратились бы в шайку изнеженных, разглагольствующих о философии греков. Конечно, нам бы такого не хотелось. Правильно ли я понимаю, что главным пунктом ваших диспутов были земельные наделы для ветеранов Помпея? Правильно. И более справедливую и политически мудрую линию трудно себе представить. Целлер был лидером полоумного крыла партии аристократов. Они бы предпочли оказаться лицом к лицу с гражданской войной, лишь бы не раздавать общественную землю голодным ветеранам, которые ее заслужили. И все эти их протесты были из-за того, что они сами используют эту землю за ничтожную ренту или хотят купить ее по дешевке. Они... Я поднял руку, я знаком с сутью прений и полностью сочувствую идее земельных наделов. Взгерошенные перья луцы улеглись. ну Даже Цицерон поддержал ее, как только добавил некоторые поправки, касающиеся компенсации бывшим владельцам земли. — А Цицерон — отъявленный сторонник аристократов, — добавил я. Флавий покачал головой и фыркнул своим внушительным носом. Те последние недели, что Целлер занимал должность, он как будто с трудом владел собой, стоило ему рассердиться. Последний месяц, в который Целлер занимал должность, он принимал лекарство Арестона. Интересно, могло ли оно повлиять на его рассудительность и самоконтроль? — А больше всего он негодовал из-за того, что ты лишил его проконсульства в Галлии? — спросил я. — А кто бы не негодовал? Но я считал его поведение на посту консула постыдным и убеждал народное собрание отменить постановление Сената, что и было сделано. Вот только он затеял судебный процесс с тем, чтобы ему вернули командование, — заметил я. Да, но умер, прежде чем выиграл дело. Так какая теперь разница? Если бы он не умер в Риме, то умер бы в Галлии. И какому-нибудь легату пришлось бы приводить в порядок документы, чтобы сейчас передать Галлию Цезарю. То, как Флавий произнес имя Цезаря, сказала мне, какого он о нем мнение — Думаю, Целлер не умер бы, если бы отправился в Галлию, — заявил я. — Почему же? — Теперь я знаю наверняка, что Целлера отравили. — Прискорбно. Но ему никогда не следовало жениться на той шлюхе. — Нет, я почти уверен, что клоди в кои-то веки совершенно не виновата. — Тогда к чему все эти разговоры? — подозрительно спросил Флавий. «Когда ты убеждал народное собрание лишить Целлера его империи в Галлии, ты старался также добиться, чтобы империи передали Помпею?» «Конечно, да. Помпей — самый способный полководец нашего времени. Он уладил бы дела в Галлии быстро, разумно, с минимальной ценой для Рима. Я знал, что лучше не обсуждать достоинства Помпея, вернее, их недостаток с одним из яростных его сторонников». — Значит, именно Помпей потерял бы больше всех, если б Целлеру вернули Галлию, — сказал я. — На что ты намекаешь? — лицо луция Флавия потемнело. Помптиний продолжал командовать в Галлии, пока этот вопрос не смогли уладить. — Поэтому от смерти Целлера он выигрыше. Цезарь должен получить всю Галлию на пять лет, поэтому он выигрыше. Помпей служит здесь, в Италии, в специальных гражданских комиссиях, не делая никаких попыток отобрать Галлию у Цезаря. Если ты ищешь отравителя, сенатор Мэттл, ты ищешь его не там. Иди и посмотри на дела Цезаря. Хорошего тебе дня, господин, если ты снова придешь ко мне с голословными утверждениями. Я заставлю своих ликторов отволочь тебя в суд. Он круто повернулся и зашагал прочь. Я вздохнул. Меня не взлюбил еще один могущественный человек Рима. И мне просто придется с этим смириться. Такие тягости я переносил и раньше. Я вышел на солнечный свет и отправился позлить еще кого-нибудь. Снова через форум мимо Большого цирка вверх по склону Авентина до храма Цереры. Пожилой вольноотпущенник и мальчик-раб, с которыми я встретился пару дней тому назад, Все еще были в храме, но все эдилы отсутствовали. Я спросил о Мурене, боясь, что он до сих пор мается головной болью дома в постели, как и большинство людей в городе. «Эдил Гайли Цинь Мурена», — важно ответил вольноотпущенник, — «этим утром на ювелирном рынке». Итак, я отправился искать Мурену. На храмовых ступеньках помедлил на тот случай, если мальчишка-раб выбежит, чтобы продать мне еще какую-нибудь информацию. Выждав разумное время, я пустился в новый нелегкий путь, снова мимо цирка, опять мимо скотного рынка и через форум. Как я не пытался что-нибудь спланировать, я как будто всегда возвращался по своим следам. На ювелирном рынке продавались отнюдь не только ювелирные изделия — Но все товары, выставлявшиеся здесь, были дорогими предметами роскоши. Шелка, благовония, редкие вазы, мебель изысканной работы и множество всякого другого, чего я не мог себе позволить. Здешние торговцы вели дела не в крошечных палатках и ларьках, которые ставились и убирались каждый день. Ювелирный рынок располагался в просторном тенистом портике, где торговцы могли показывать товары богатым покупателям с любезной непринужденностью. Продавцы с грубыми голосами не кричали здесь о своем товаре, и даже большинство элегантных женщин могли вылезти из носилок и неспешно пройти через огромную аркаду, выбирая покупки и не опасаясь, что их толкнут или им придется оказаться рядом с кем-то немытым. Великолепный портик принадлежал государству, и торговцы обеспечивали себе завидные удобства, регулярно выплачивая пошлину, малая часть которая обычно прилипала к пальцам эдилов. Мурэну нынче утром легко было заметить в довольно жидкой толпе. Как курульный эдил он имел право носить тогу с пурпурной каймой, и когда я на него наткнулся, Он разговаривал с сирийцем, выставившим ослепительный ассортимент золотых цепей, от тонких, как волос, предназначенных для шейки женщины, до цепей из массивных звеньев, подходящих для того, чтобы заковать в них пленного царя. Без сомнений, — подумал я, — Мурена выжмет еще несколько взяток, прежде чем сдаст свое курульное кресло и снимет тогу претексту. «Могу я на мгновение отвлечь тебя, идил?» — спросил я этого человека. — Гайлицей не повернулся, улыбаясь. Он был на несколько лет старше меня и отличался обаятельно уродливым лицом. «Чем я могу тебе помочь, сенатор?» Я отбарабанил обычные представления и в нескольких словах объяснил суть своей миссии. Ведя расследование, касающееся возможных продавцов яда, я наткнулся на имя Гармодии. У этой женщины из племени Марсов была палатка подаркой аркой цирка Фламиния. Ее нашли убитой утром 9 ноября. Ночной сторож из цирка доложил в храме Цереры об убийстве, и ты отправился, чтобы расследовать этот случай. По возвращении ты продиктовал секретарю отчет, который был зарегистрирован. Пока все правильно? Я помню этот случай. Да, что касается моей роли в нем, все верно. А почему та женщина имеет значение? Я располагаю вескими доказательствами, Того, что женщина продала яд, использовавшийся для убийства, которое я расследую. И я считаю, что ее убили, дабы заставить молчать. Такие люди пользуются дурной славой. Город стал бы лучше, если бы их выгнали вон. Возможно. А теперь, продолжал я, переходя к сути дела, примерно два или три дня после убийства ты послал раба в храм Цереры, чтобы тот доставил твой отчет о смерти женщины, «На рассмотрение городского претора верно?» Мурено нахмурился. «Нет, не посылал». «Как не посылал?» «Еще один неожиданный поворот в деле, и без того изобилующий ими. Это же был последний месяц года на официальных должностях, и суды были крайне заняты. Никто не интересовался мертвой женщиной с гор», — объяснил Лицыний. «Однако отчет исчез. Ну, значит, его неправильно зарегистрировали» как часто случается в храме, или же раб по ошибке взял его вместо другого, что тоже довольно обычный случай. — Возможно. — А ты не мог бы изложить мне суть твоего отчета? Это может иметь отношение не только к убийству, но и к причине его исчезновения. — Некомпетентность не нуждается в причинах, сенатор Мэттл, — заметил Мурена. — Глубокое замечание. — И все-таки, если ты меня ублажишь... — Очень хорошо. — Дай подумать... Некоторое время мой собеседник сосредоточенно вспоминал. Это произошло несколько недель назад, да и случай был пустяковым, поэтому, пожалуйста, будь снисходителен, если моей памяти не хватит обычной остроты. Но, само собой разумеется, в конце концов это всего лишь убийство. То была довольно честная оценка убийств, случавшихся в Риме в те дни, во всяком случае, если убивали незначительную персону. Однако в тот момент я почувствовал легкое сожаление из-за смерти Гармодия. Она была продавщицей ядов, и Арестон был не менее презренной особой. Насколько я мог судить, их убийства послужили лишь помехой для моего расследования, как, конечно, и было задумано.